Глава 107. Несколько минут я смотрел на страфу. Вдохновение не вспыхнуло ослепительной звездой, а скорее медленно подкралось, как инфекция. Куда вы собирались ее отнести? И каким образом? На объяснение ушло некоторое время, поскольку сам Майкон, да, там не бывал, но в конце концов я понял, что речь идет о лачуге, в которой мы с лунной плесенью Провели ночь на полу. Безма собирался провести ритуал там, с помощью Майкана и наемников. Предположительно, есть запасное убежище. Но Майкон не знал, где именно. Учитывая проявленную Безмы некомпетентность, вполне возможно, никакой альтернативы не существовало. Перевозить страфу собирались в фургоне, том же на котором раньше забрали добычу из кузницы и дивных диковин. Фургон стоял неподалеку, за большим мавзолеем, так, чтобы его не заметили могильщики. После того, как Майкон выгрузил вещи у дома Хаузера, его послали за страфой. А как во все это вписывается Костемол? Костемол? Никак. Он один из разрушителей Констанс Альгарды. Ему принадлежит тот дом. И он дядя Архидей Хедли Фарфол. Возможно, Мэйнос, возможно, он намеревался сбить с толку или обмануть бездействием. Ну, конечно. Мэйнос вел себя так, словно дом принадлежит ему. Во время моего пребывания там я не заметил следов недавних посетителей. «Вы должны решить, что будете делать», — сказал Майкон. «Мейноса подпирает полночь. Если я не появлюсь в разумное время, он поймет, что что-то пошло не так и перейдет к запасному плану, который у него есть всегда». Я заметил коварный блеск в опущенных глазах Майкана. Он изображал содействие и раскаяние, но не окончательно бросил Мейноса. Хитрозадый мерзавец лелеял слабую надежду сохранить верность боссу. Я не дам вам забрать мою жену, но раз уж вы прозрели и собираетесь посвятить остаток жизни добрым делам, я позволю вам поучаствовать в состязании за право вонзить кол в сердце самой концепции турнира мечей. Ну хорошо, я выразился не столь помпезно, но суть была такова, и я хотел создать впечатление, что вовсе не столь умен, как кажется. А это мне всегда неплохо удавалось. Я хотел, чтобы он решил, будто может манипулировать мной, сделав вид, что перешел на мою сторону, дабы купить время. Он согласился, не уточняя деталей. Слава богам, потому что у меня не было ни деталей, ни фантазии. Тогда идем. Снаружи я сказал каштанке. Майкон говорит, что поможет нам, но ты все равно за ним присматривай. «Если он сделает что-то подозрительное, убей его и съешь улики». «Может, псицы и не нападут на человека, но пусть Майкон об этом поразмыслят». Судя по виду собак, они все поняли. Некоторые тщательно обнюхали Майкана, словно проверяя, мягкий ли он и вкусный, или жесткий, и жилистый. Я ухмыльнулся старому могильщику. Его лицо осталось бесстрастным». Я хочу, чтобы склеп заперли. Сделай необходимый ремонт. А еще хочу арендовать или одолжить гроб, точь в точь такой же, как тот, в котором лежит моя жена. Продолжая ухмыляться, я спросил Майкана: Майна свет не знает, какой устраф и гроб. Майкен был озадачен. Он ни черта не понял. Я сам имел весьма призрачное представление о том, что собираюсь сделать. Оно включало. Морли Дотса и воспоминания о нашем знакомом вампире. Мы с Морли были единственными живыми людьми, знавшими, что тогда произошло. Мы с Майконом забрали фургон. Вместе с могильщиком направились в сторожку, где я напомнил Морли о старых шальных деньках и завуалированно озвучил свое предложение. Он меня понял, развеселился и ничем не выдал нас Майкону оставив щедрые чаевые и мою подпись на векселе, покрывавшем ремонт мавзолея, Морли, Майкон и я, а также мои привычные спутницы-псицы, направились на восток, сопровождая фургон, в котором стоял накрытый одеялом гроб. Хотя у него не было стеклянной крышки, он вполне мог сойти за тот, в котором теперь покоилась страфа. Кладбищенские ребята – Поклялись всеми богами, что работы по восстановлению мавзолея начнутся завтра с утра. Небрежное упоминание метательницы теней послужило старикам достаточным источником вдохновения. Нам оставалось около полумили до цели, когда рядом материализовались Синдж и Доллар Дэн Джастис, очевидно ждавшие в засаде. «Три минуты», — сказала Синдж, — «не больше». «Откуда вы знали?» что я пройду здесь. красиные слухи», — ответил Дэн. «Мы спросили, ты где был?» Обычные крысы сообщили примерный маршрут, и это место выглядит подходящим. Я не купился на эту туфту. Его слова кричали за версту. «Тайная власть крысюков вышла на новый уровень!» Это могла быть только пропаганда. Однако Синдж его не поправила. Майкон вытаращился на крысюков, ведущих себя как обычные люди, но стойко проигнорировал намеки на крысиную магию. Ладно, я понял. Способ значения не имеет. Что стряслось? Синдж никогда не стесняется сообщить дурные новости. Нужно, значит, нужно. Барет Альгарда, Киога Сторнс, Рихт Хаузер, этот странный башер и метательница теней пропали. Они ворвались в четыре сегодня днем. Отправились за магистром Безмой из-за Федора и его друга. Мы находились снаружи. Дело приняло жаркий оборот. Земля содрогалась. Поднялись облака ядовитой пыли. Мы решили не вмешиваться. Нам об этом еще все уши прожужжат, когда снова явятся спецы. Должно быть, лунная плесень избавила меня от всех официальных маячков. Давненько мне под ноги не попадался жестяной свистулька. Майкон пришел в ужас при мысли, что кто-то даже с холма решился вторгнуться в собор. Он был не одинок. Вторжение приведет к сильным волнениям, возможно, насилию, а также некоторым язвительным вопросам директора тайной полиции ко всем участникам свары. Разрушители должны были учесть это в своих расчетах. — Что за катастрофа, о которой мне следует узнать немедленно? — спросил я. — Сегодня, во второй половине дня, возможно, пока вы были на кладбище, головорезы ворвались в дом метательницы теней, перевернули его вверх дном, украли все, что могли унести, убили Машега и похитили Кивинс и Кипа. Их возглавлял магистр Безма, колдовство, задержавшее Частных охранников привело к масштабной порче имущества. Машега убила четырех бандитов, а ранила стольких, что выжившие не смогли забрать своих мертвецов. Кивинс и Кип похищены? Эту возможность я не рассматривал. Откуда Безма узнал, что метательница теней отсутствует? Или он предположил, что она по-прежнему в коме? «А как же телохранители, которым полагалось защищать Кивинс?» «Их там не было», — смущенно признался Долларден. Дэн. «Она приказала им уходить, уволила их, не хотела, чтобы мешалась их уродливая задница у нее под ногами, не хотела их видеть никогда. Час до прихода головорезов. Потом им серьезно напомнили. Она не есть их наниматель. Они вернулись к работе и теперь ее ищут» как похищение вписывается в концепцию турнира. Я уставился на Майкана. Тот выглядел искренне раздосадованным. «Я ничего об этом не знаю. Мейнос должен был готовиться к ритуалу». «Вы знаете, о ком мы говорим? Да, их имена возглавляют список самых востребованных игроков, которые составил Мейнос. Но если он как следует изучил вопрос...» то должен знать, что ребята не обладают сверхъестественными силами. Но он мне не верил или не хотел верить. «Девочка! Дочь потока яростного света!» — воскликнул он. «А мальчик придумывает все эти невероятные изобретения. Он должен иметь связи с иным миром!» Единственный талант девочки заключается в предприимчивости. Она в этом искуснее мальчика, поскольку имеет представление о магии, пусть и неспособности к ней. Мальчик же не узнает сверхъестественного, даже если он свалится ему на голову. Но если это что-то механическое, он придумывает всякие штуки и вместе с девочкой доводит их до ума. Лучший друг Кипа — спутница, но к ее отчаянию невозлюбленная Кивинс — была зеркальным отражением мальчишки и часто проявляла большую изобретательность. «Полагаю, мы знаем, где искать пропавших», — сказал я. «Грязный человек, и Уайли Бау работают над этим», — ответил Дэн. «Хорошо. В любом случае, я направлялся повидать магистра Безму. Теперь он дал мне дополнительный повод к визиту. И раз уж речь зашла о грязном человеке, Что с ним стряслось сегодня днем? Мы продолжили двигаться в прежнем направлении. Впереди нас будет ждать Джон Растяжка. Он сообщит, какую коррекцию следует внести в планы.